— По-моему, — сказала пассажирка, слегка потянувшись на своем низком троне, — это очара. — О, мисс Гарленд! — вмешался судья Менефи, подняв руку. — Прошу вас, не надо комментариев. Это было бы несправедливо по отношению к другим соревнующимся. — Мистер... Э... Ваша очередь! — обратился судья Менефи к молодому человеку, имевшему агентство. Моя версия этой романтической истории такова, начал молодой человек, робко потирая руки. Они не ссорились, расставаясь. Мистер Редруд простился с нею и пошел по свету искать счастье. Он знал, что его любимая останется верна ему. Он не допускал мысли, что его соперник может тронуть сердце, такое любящее и верное. Я бы сказал, что мистер Редруд направился в скалистые горы, в Вайоминг в поисках золота. Однажды шайка пиратов высадилась там и захватила его за работой, и... «Эй! Что за черт?» — резко крикнул пассажир, который не был ничем особенным. «Шайка пиратов высадилась в скалистых горах! Может, вы скажете, как они плыли?» «Высадились с поезда», — сказал рассказчик спокойно и не без находчивости. Они долго держали его пленником в пещере, а потом... Отвезли за сотни миль в леса Аляски. Там красивая индианка влюбилась в него, но он остался верен Алисе. Пробуждав еще год в лесах, он отправился с бриллиантами. «Какими бриллиантами?» – спросил незначительный пассажир, почти что грубо. «С теми, которые Шорник показал ему в перуанском храме», – ответил рассказчик несколько туманно. Когда он вернулся домой, мать Алисы, вся в слезах, повела его к зеленому могильному холмику подывой. «Ее сердце разбилось, когда вы уехали», — сказала мать. «А что стало с моим соперником Честером Макинтошем?» — спросил мистер Редруд, печально склонив колени у могилы Алисы. «Когда он узнал, — ответила она, — что ее сердце принадлежало вам, он чахнул и чахнул, пока, наконец не открыл мебельный магазин в Гранд-Трапец. Позже мы слышали, что его до смерти искусал бешеный лось около саус бенд штат Индиана, куда он отправился, чтобы забыть цивилизованный мир. Выслушав это, мистер Редруд отвернулся от людей и, как мы уже знаем, стал отшельником. «Мой рассказ, заключил молодой человек, имевший агентство, может быть, лишен литературных достоинств, но я хочу в нем показать, что девушка осталась верной. В сравнении с истинной любовью она ни во что не ставила богатство. Я так восхищаюсь прекрасным полом и верю ему, что иначе думать не могу». Рассказчик умолк, искоса взглянув в угол, где сидела пассажирка.